Уэйдж – важное звено, Кейс. Он что, действительно хочет меня убить? Этого я не знаю. Дин равнодушно пожал плечами. Посторонние наблюдатели могу подумать, что они обсуждают цены на имбирь. Если вслух не подтвердится, возвращайся, сынок, где-нибудь через недельку. Я подкину тебе малость сингапурского товара. Из отеля Нанхай? Что на Банкулин-стрит? Поменьше болтай. — ухмыльнулся Дин. Металлический стол был под завязку забит оборудованием, исключавшим прослушивание. — Ладно, давай, до встречи, Джули. Пойду поприветствую Уэйджа. Пальцы Дина поправили идеальный узел светлого шелкового галстука. Кейс не прошел квартала, как внезапно, прямо-таки на клеточном уровне, он почувствовал, что кто-то плотно сел ему на хвост. Мания преследования была для Кейса Нормальным профессиональным заболеванием, как силикоз для шахтеров. Он давно воспринимал эту слабость, как нечто само собой разумеющееся. Хитрость состояла в том, чтобы не позволить ей выйти из-под контроля. Но сегодня это было довольно затруднительно, из-за большого количества закачанных колес. Кейс справился с приливом адреналина и, придав своему узкому лицу выражение скучающей рассеянности, притворился праздным гулякой. Через некоторое время он увидел затемненную витрину и остановился рядом. Это был хирургический бутик, закрытый на ремонт. Сунув руки в карманы, Кейс разглядывал плоский шмат искусственной плоти, лежащей на резной поддельного нефрита подставки. Кожа образца напоминала ему загар шлюхи Зоуна. На ней тускло, как татуировка, мерцал цифровой дисплей, управляемый подкожным чипом. Зачем, подумал Кейс. Чувствуя, как пухт струится по ребрам. Зачем нужно вживлять микросхему, если вот так можно ее запросто носить в кармане? Не поворачивая головы одними глазами, он изучал отражение проходящей мимо толпы. Вот. За моряками в рубашке хаки с короткими рукавами темные волосы, зеркальные очки, темная одежда, стройный. Ага, исчез. Низко пригнувшись, петляя между прохожими. Кейс побежал по улице. «Слышь, одолжи мне ствол!» Шин улыбнулся. «Через два часа». Окруженные запахами свежевыловленной морской живности, они стояли в подсобке Павериона, торгующего Суси на улице Сига. «Ты вернуться через два часа. Мне сейчас нужно. Поищи. Может быть, что-нибудь есть?» Шин пошарил за пустыми двухлитровыми банками из-под тёртого хрена. И завлек на свет божий продолговатый завернутый в серую клинку пакет Тазер один час 20 newен залог 30 Да он мне нужен Мне нужен пистолет а то пойду он сейчас гулять и хочется мне кого-нибудь шлепнуть ну и куда же я тогда без пистолета официант пожал плечами и вытворил тазер на прежнее место давай через два часа. Кейс вошел в магазин, даже не взглянув на выставку сюрикенов. Он не метал их ни разу в жизни. С помощью кредитного чипа Mitsubishi банка на имя Чарльза Деррика Мэя он купил две пачки из Ничхуаня. Чип отслужил кейс вместо паспорта. Продавщица японка за кастинным терминалом выглядела на несколько лет старше старины Дина. Правда, свои годы она прожила без помощи достижений науки. Кейс вынул из кармана тощую стопку новых йен. «Я хочу купить оружие». Продавщица показала на витрину с ножами. «Нет, нет», — сказал Кейс. «Я не люблю ножи». Тогда женщина вытащила из-под прилавка продолговатую коробку. На желтом картоне крышки грозно раздувало капюшоном оляповатое, свернувшаяся кольцами кобра. Под крышкой лежали восемь одинаковых цилиндров в бумажной упаковке. Кейс молча наблюдал, как коричневые в старческих желтых пятнах пальцы разворачивают обертку. Женщина показала ему матовую стальную трубочку с кожаной петлей на одном конце и маленькой бронзовой пирамидкой на другом. Она взяла трубку в одну руку, зажала пирамидку между большими и указательными пальцами, другой затем потянула на петлю. Наружу вылетели и застыли три промасленных телескопических сегмента, Туго навяты пружины, заканчивающиеся острыми наконечниками. «Кобра!» – произнесла продавщица. Небо над неоновыми конвульсиями Нинсеи приобрело сероватый оттенок. Сегодня воздух обдирал легкие, словно наждачная шкурка. На многих прохожих были фильтрующие маски. Кейс провел в уборной целых 10 минут, пытаясь пристроить Кобру поудобнее. Но в конце концов попросту заткнул ее за пояс. Прикрытый штормовкой пирамидальный конец тыкался под ребра. При каждом шаге эта штуковина грозилась грохнуться на землю. И все же с ней было как-то спокойнее. На самом деле Тац не очень-то процветал. И в будние вечера привлекал в основном постоянную клиентуру. Зато по пятницам и субботам он выглядел совсем иначе. И хотя в эти дни... Многие завсегдатые приходили тоже, они как-то терялись среди массы подвыпивших моряков и профессиональных воришек, охотившихся за их кошельками. Войдя в бар, Кейс поискал глазами Радса, но тот куда-то исчез. Местный сутенер Лони Зоун, остекленевшим взором подвыпившего папаша, наблюдал, как одна из его девочек обрабатывает юного моряка. Сводник употреблял балду, которую японцы называют «облачные танцовщицы». Поймав на себе его взгляд, Кейс помахал ему рукой. Лони неторопливо переместился к нему сквозь толпу. Его анемичное продолговатое лицо выражало безмятежное спокойствие. «Лони, ты случайно сегодня не видел Уэйджа?» Зоун посмотрел на Кейса и медленно покачал головой. «Зуб даешь?» «А может, и видел». В Намбане. Часа два назад. С ним были ребята? Один такой стройный, с темными волосами, наверное, в черной куртке? Нет, сказал Зоун, после длительных раздумий. Морщины на его лбу должны были свидетельствовать о мучительных усилиях, необходимых, чтобы вспомнить столь мелкие подробности. Здоровые такие ребята, с искусственными бицепсами, под прикрытыми веками Зоуна, проглядывали крохотные белки. Еще меньше и радужский, и огромные расширенные зрачки. Он долго смотрел Кейсу в лицо. Затем опустил взгляд. Заметил выпирающий стальной хлыст. Многозначительно поднял бровь и сказал. «Кобра, ты хочешь кого-то замочить?» «Пока, Лонни». И Кейс покинул бар. Хвост вернулся. Кейс знал это наверняка. К обычному наркотическому возбуждению добавилось нечто новое. Он почувствовал приступ восторга А раз ты радуешься, подумал он, значит у тебя действительно едет крыша. Каким-то непостижим и слегка жутковатым образом обстановка напоминала Матрицу. Устань, окажись в отчаянно неожиданном и неожиданно отчаянном положении. И ты увидишь Нинсей в облике информационного поля. Примерно также однажды матрица напомнила ему протеины, цепляющиеся друг с другом, чтобы задать специализацию клетки. Затем ты сможешь броситься в головокружительный акробатический полет, отдаться ему целиком, ни на секунду не забывая о своей самостоятельности, пока вокруг тебя бушует привычный танец чисел и символов интерактивной деловой информации. И ты видишь, как базы данных оживают плоти лабиринтов черного рынка. — Давай, Кейс, — говорил он сам себе, — надери их. Вот уж чего он никак не ожидает. Кейс находился в полуквартале от игровой аркады, где познакомился с Линдой Ли. Расталкивая гуляющих матросов, он бросился через улицу. Ему вслед заорали по-испански. Кейс открыл дверь оттуда рванулся хохот, похожий на рев прибоя. И мощный инфразвук отозвался даже не в ушах, а где-то в желудке. Кто-то нанес 10-мегатонный удар в танковой войне в Европе. Чудовищный огненный шар, имитирующий воздушный ядерный взрыв, превращался в программный клубящийся дым-грип, и вся аркада утонула в белом шуме. Кейс бросился вправо и побежал по некрашенным ступенькам вверх. Как-то он приходил сюда с Уэйджем договариваться о запрещенных гормональных триггерах с человеком по имени Мацуга. Кейс припоминал этот коридор, грязную циновку, ряд одинаковых дверей, ведущих в крохотные кабинетики. Одна дверь была открыта. Из-за белого терминала на него смотрела молоденькая японочка в черной майке. За ее спиной виднелся постер, рекламивший поездку в Грецию. Голубизна Эгейского моря и поверх нее четкие строчки ведьиеватых иероглифов. «Вызови охрану», — сказал и Кейс и помчался дальше по коридору. Две последние двери были закрыты и, скорее всего, заперты. Он развернулся и припечатал нейлоновой подошвой кроссовки самую дальнюю по коридору дверь, сделанную из синего пластика. Раздался хруст, и слабые петли вырвало из хлипкого косяка. Темнота и белый изгиб компьютерного терминала. Кейс бросился направо к следующей двери. Схватился за прозрачную пластмассовую ручку и навалился изо всех сил. Что-то щелкнуло, и он оказался в комнате. Именно здесь они с Уэйджем видели в тот раз Мацугу, но от фирмы, которая здесь размещалась, не осталось и следа, ни терминалов, ничего. Только тусклый уличный свет, сочащийся сквозь закопченный пластик. Кейс заметил высовывающуюся из стенки змею световодного кабеля, кучу пустых пакетов из-под какой-то японской жратвы и электрический вентилятор без лопастей. Окно было заделано кусочкой дешевой, некогда прозрачной пластмассы. Кейс снял куртку, обмотал правую руку и ударил. Окно треснуло еще два удара, и оно вылетело из рамы. То ли из-за разбитого окна, то ли благодаря девушке сквозь приглушенный хаос игры начал завывать тревожная сирена. Кейс обернулся, накинул куртку и привел кобру в полную боевую готовность. Он ждал, что преследователь заметит выбитую дверь и бросится сначала туда. Бронзовая пирамидка на конце трубки начала мелко дрожать. Упругий стальной хлыст вторил ударом пульса. Время шло, однако ничего не происходило. Только завывала сирена, гремели игры, колотилось сердце. И тогда, как полузабутый друг, вернулся страх. Но не холодный, четкий механизм дексаминовой паранойи, а обыкновенный животный ужас. Кейс так долго прожил в постоянной тревоге, что почти забыл вкус настоящего страха. Такая комнатушка самое то, чтобы сдохнуть. И он может здесь умереть. У них вполне могут быть пистолеты. В дальнем конце коридора что-то грохнуло. Какой-то мужчина заорал по-японски. Дикий, ужасный вопль. И снова грохот. Неторопливые приближающиеся шаги. Кто-то проходит мимо двери. Тишина. Только три торопливых удара сердца. Возвращается. Раз. Два. Три. Скрипнула под каблуком циновка. Остатки диксаминовой смелости рухнули. В слепом нерассуждающем ужасе, чувствуя, как звенят от напряжения нервы, Кейс сложил кобру и подкрался к окну. Не отдавая отчет о своих действиях, он скачал на подоконник и прыгнул вниз. Столкновение с мостовой послало вдоль голеней острые клинья боли. Узкая полоса света из открытого служебного люка падала на клубок проводов, разбитые платы и консоль древнего компьютера. Кейс лежал лицом вниз на сырой древесо-стружечной плите. Придя в себя от удара, он сразу перекатился в тень. Окно, откуда он выпал, слабо светилось. завывание сирены слышалось громче, а шум игрового зала, отгороженного стеной, тише. В окне появилась и тут же исчезла чья-то голова. Опять появилась, но черты лица не разобрать. Только вместо глаз серебряный блеск. «Вот дерьмо!» – произнес женский голос с акцентом северного муравейника. Голова исчезла и больше не появлялась. Лежа под консолью, Кейс сосчитал до 20 и встал. Несколько секунд он тупо смотрел на собственную руку и зажатую в ней кобру, а затем заковылял по улице, прихрамывая и стараясь меньше ступать на левую ногу. «Интересно, где это же он такую рухлядь?» Ведь пистолетику 50 пятьдесят, никак не меньше. Вьетнамская копия с бразильской пародии на Навальтер ППК. взвод с очень тугим спуском. Приспособлен под винтовочный патрон 22 второго калибра. Да и в патронах не настоящие разрывные пули, а китайская дешевка, свинцовые, с пустотелым концом. И все-таки это пистолет, с восемью патронами в обоями и одним в стволе. Выйдя из лавчонки шины на улице Сига, Кейс то и дело опускал руки в карман и поглаживал красную пластиковую рукоятку, украшенную рельефными драконами. Выйдя на Нинсее, он выбросил кобру в мусорный ящик и проглотил, не запивая, очередной восьмиугольник. Таблетка заметно подняла тонус, и он стремительно помчался по Нинсеи и далее по боицу. Хвост, похоже, отстал, и это тоже радовало. Ему нужно позвонить, погоня погоней, но бизнес не ждет. Недалеко от порт на улице Боицу стоял безобразный десятиэтажный дом из желтого кирпича. Его окна уже погасли, но если задрать голову, можно было различать слабое свечение, идущее с крыши. Потухшая неонная вывеска у главного входа гласила «Дешевый отель». Далее шли иероглифы, понятные, естественно, одним японцам. Если гостиница и имела другое название, то Кейс его не знал, потому что ее везде называли не иначе, как дешевый отель. Свернув с боицу в узкий проулок, вы оказываетесь у основания прозрачной шахты. Лифт к дешевому отелю пристроили позднее с помощью бамбука и эпоксидки. Кейс забрался в кабину и вставил в щель свой индивидуальный ключ – обрезок жесткой магнитной ленты. Кейс арендовал здесь гроб в первый же день по прибытии в Тибу и возобновлял договоры еженедельно. Однако он ни разу здесь не спал. На ночь он перебирался в другие, еще более дешевые заведения. Исцарапанные засаленные стенки кабины провоняли дешевыми духами и сигаретами. Когда лифт прошел пятый этаж, Кейс увидел уличные фонари Нинсеи. Постукивая пальцем по рукоятке пистолета, он дождался, пока лифт со змеиным шипением остановится. Как всегда, остановка сопровождалась сильным толчком. Но он к этому привык. Выйдя из лифта, он очутился на зеленой лужайке, служившей одновременно гостиничным холлом. Посреди синтетического газона, за полукруглой компьютерной консолью, сидел мальчишка-японец. Он читал какой-то учебник. Над пацаном возвышались строительные леса с феверогласовыми гробами. Шесть ярусов по 10 гробов в каждом, с каждой из четырех сторон. Кейс скивнул мальчишки и пошкандыбал к ближайшей лестнице. И хотя все сооружение было покрыто листами дешевого слоистого пластика, которые трещали от сильного ветра и текли во время дождя, сами гробы были довольно прочными. Забраться в такую капсулу без ключа было не так-то и просто. Длинный решетчатый трап вибрировал под ногами, пока Кейс пробирался по третьему ярусу к своему 92-му номеру. Все гробы были 3 метра длиной и имели овальный люк в 1 метр шириной и чуть меньше полутора метров высотой. Кейс вставил магнитный ключ в щель и подождал, пока компьютер подтвердит его подлинность. Магнитные запоры громко щелкнули, и скрипя пружинами, люк поднялся вверх. Загорелись флюоресцентные лампы. Он заполз внутрь, закрыл за собой люк и заперся на механический засов. В номере не было другой мебели, кроме маленького карманного компьютера Hitachi и небольшого холодильника. В белом пенопластовом шкафчике Лежало все, что осталось от трех 10-килограммовых брусков сухого льда, обернутых плотной бумагой, чтобы меньше испарились, а также небольшая алюминиевая фляга. Присев на коричневом поролоновом мате, который служил одновременно и полом кроватью, Кейс вынул из кармана пистолет и положил его на холодильник. Затем снял куртку. В одну из изогнутых стен гроба был встроен пульт бытового компьютера, а напротив висела табличка, сообщавшая домовые правила на семи языках. Кейс снял розовую телефонную трубку и набрал по памяти гонконгский номер. Прослушав пять длинных гудков, он повесил трубку. Покупатель трех мегабайт горячей информации, припятных сейчас в памяти его Хитачи, не отвечал. Тогда он позвонил по токийскому номеру, Синдзюку. В трубке женский голос что-то сказал по-японски. Ловчила дома? Рад тебя слышать, вступил в разговор Ловчила. Я ждал твоего звонка. Я подыскал музыку, которую ты хотел. Кейс посмотрел на холодильник. Очень рад. Но у нас сейчас проблемы с наличностью. Ты можешь подождать? Слушай, мне очень нужны деньги. В трубке раздались короткие гудки. Ну и говно ты, произнес Кейс. С сомнением устоялся на дешевый маленький пистолет. странное это все, сказал он. И чем дальше, все страннее. Держа руки в карманах, причем одна рука сжимала пистолет, а другая алюминиевую фляжку, Кейс вошел в тац. До рассвета оставался еще добрый час. Прислонившись к стенке, взгромоздив все свои 120 кило на скрипучий стул, Рац сидел за дальним столиком и пил из пивной кружки минералку Аполлонарис. За стойкой работал бразилиц Курт, который присматривал за несколькими, в основном тихими пьяницами. Рац поднял надсадно гудящим протезом кружку, сделал глоток и поставил ее на место. «Плохо выглядишь, дружище артист», – сказал он, демонстрируя мерзостное содержимое своего рта. «Наоборот». Я себя чувствую отлично, улыбнулся Кейс. Его лицо стало похоже на оскальный череп. Сверх отлично. Он плюхнулся на стул напротив Ратса, по-прежнему держа руки в карманах. Ага, и ты шляешься с места на место в своем переносном бомбоубежище, изводке и стимуляторов Защита от неприятных эмоций, не так ли? Слушай, отстал бы ты от меня своими шуточками. Уэйдж тут не пробегал? «Защита от страха и одиночества», — продолжал бармен. «Прислушайся к своему страху. Может быть, он твой друг? Ты ничего не слышал о потасовке в Аркаде, Рац? Кого-нибудь ранили?» «Кто-то сильно порезал охранника». Бармен равнодушно пожал плечами. «Вроде бы какая-то девица». «Я хочу поговорить с Уэйджем, Рац». «Я? Да?» Губы бармена неожиданно сжались в прямую линию. Он смотрел мимо кейса на входную дверь. «Сейчас поговоришь». Перед внутренним взором кейса неожиданно сверкнул сюрикен. В голове звенел проглоченный день декс. Пистолетная рукоятка стала скользко от пота. «Геруэйдж», — сказал Рац. И медленно протянул вперед свой розовый манипулятор, как будто ожидая рукопожатия. «Какая огромная честь! Вы такой у нас редкий гость!» Кейс обернулся и посмотрел Уэйджу в лицо. Загорелая, ничем не приметная маска. Его глаза искусственные, цвета морской волны, трансплантанты фирмы Никон, ничего не выражали. Уэйдж был одет в темно-серый шелковый костюм, на каждом запястье носил попростенькому платиновому браслету. Его сопровождали два почти одинаковых молодых парня, руки и плечи которых раздувались от искусственных мышц. «Как поживаешь, Кейс?» «Джентльмена», — сказал Рац. И взял со стола розовую клешнё пепельницу, полную окурков. «Я здесь не хочу никаких неприятностей». Толстая из ударопрочной пластмассы пепельница рекламировала Пипа Циньтау. Она жалобно хрустнула в клешне Раца. На стол посыпались окурки и зелёные осколки. «Вы меня понимаете?» «Эй, папаша», — сказал один из парней. «Уж не хочешь ли ты испытать эту штуковину на мне?» «Не старайся целиться в ноги, Курт», — негромко кинул Рац. Только теперь Кейс увидел, что стоящий за стойкой бразилец навел на троицу усмирительное ружье фирмы Смит и Вессон. Ствол ружья, сделанный из тонкого, как бумага, сплава, плотно обвивал длинная стеклянная нить. А калибр был столь велик, что в дульное отверстие свободно проходил сжатый кулак. В решетчатом открытом магазине виднелись пять толстых оранжевых патронов с желейными пулями. «Теоретически не смертельно», — сказал бармен. «Слушай, Ратс», — заговорил наконец Кейс, — «за мной должок», — тот пожал плечами. «Ничего ты мне не должен». А этим он сверкнул глазами в сторону Уэйджа и его дружков. «Следовало бы получше знать правила. В Татсуба никого не мочат». Уэйдж примирительно кашлянул. «Никто никого не собирается мочить. Мы только хотели поговорить о деле. Мы с Кейсом партнеры». Кейс вытащил пистолет и навел его Уэйджу в пах. «Мне сказали, ты хочешь меня убить». Розовая клешня обхватила пистолет. Кейс беспрекословно его выпустил. «Слушай, Кейс, что с тобой, черт возьми, происходит? У тебя что, совсем крыша поехала?» «Что это за дерьмо? Будто я собираюсь тебя убить!» Уэйдж повернулся к своим телохранителям. «Вы двое! Отправляйтесь в Намбан! Ждите меня там!» Кейс наблюдал, как парочка последовала к выходу. Теперь, кроме них в баре, оставались только курт за стойкой да пьяный матрос, свернувшийся калачиком на полу. Ствол Смит и Весна проводил двоих к двери, а затем опять вернулся к Уэйджу. Магазин Вальтера со стуком упал на стол. Держа оружие клишнёй, рад здоровой рукой вытащил патрон из патронника. Кто это тебе такое сказал, что будто я собираюсь тебя пришить, спросил Уэйдж. Линда. Кто тебе такого наговорил? Кто-то пытался тебя подставить. Матроз застонал и изрыгнул фонтан блевотины. Вышвырни его отсюда, приказал Рад с который закуривал, сидя на краю стойки. Ружьё лежало у него на коленях. Внезапно Кейс почувствовал, что ночь навалилась на него, как будто мокрый тяжёлый песок, надавил на глазные яблоки. Он вынул из кармана алюминиевую фляжку и протянул её в Эйджу. «Всё, что у меня есть. Гипофизы. Если постараться, можно толкнуть за пять сотен. Остальные мои деньги были вложены в кое-какие файлы. Но с ними, похоже, полный прогар. Слушай, Кейс». Ты не болен? Фляжка исчезла во внутреннем кармане тёпно-серого пиджака. Я хотел сказать, ладно, мы в расчёте. Но у тебя нездоровый вид. Такое ощущение, что об тебя вытирали ноги. Шёл бы ты и поспал. Да вот ещё. Кейс встал, и бар закачался перед глазами. У меня было ещё 50 но я их отдал одной подруге. Он по подурацки хихикнул. Затем взял со стола магазин отдельный патрон положил их в карман и пистолет засунул в другой. «Пойду к шину, заберу долг. Лучше иди домой», – как-то смутившись произнес Рац и сел обратно на стул, который жалобно заскрипел под его огромным телом. «Артист, иди-ка ты домой». Проталкиваясь в дверь, Кейс спиной чувствовал, что они смотрят ему вслед. «Вот же сука», – сказал Кейс, глядя как небо над Сигой приобретала розовый оттенок голограммы Нэнсе и подобноночным призракам одна с другой исчезали перед наступающим рассветом а неоновые вывески погасли уже почти все кейс отхлебнул из пластмассового стаканчика крепкий чёрный кофе купленный у уличного торговца и вновь посмотрел на восходящее солнце улетай-ка ты отсюда милочка! город вроде этого для тех, кто предпочитает катиться по наклонной на самом деле всё было гораздо сложнее И едва ли стоило переживать по поводу ее предательства. Просто Линде было нужен билет домой, а содержимое памяти его Хитачи обеспечит ей необходимую сумму, если, конечно, она найдет покупателя. А как ловко она обошлась с пятидесяткой, ведь она чуть было ее не вернула, наверняка уже зная, что вскоре обчистит его до нитки. Когда Кейс вышел из лифта дешевого отеля, за столом сидел все тот же мальчуган, правда уже с другим учебником. «Эй, приятель!» – крикнул ему Кейс. «Можешь мне ничего не рассказывать? Я уже все знаю. Приходила хорошенькая дама и сказала, что я дал ей свой ключ. И предложила неплохие чаевые, ну, скажем, пятьдесят новых». Мальчик оторвался от книги, оторопел на него, уставился. «Женщина», – сказал Кейс, – и провел по лбу мальчишки большим пальцем. «Белая». Он широко улыбнулся. Мальчишка заулыбался в ответ и закивал головой. «Спасибо, задница!» – бросил Кейс. И направился к лестнице. «Замок долго не хотел открываться. Наверное, испортило, когда вскрывала подумал Кейс. Начинающая. Сам-то он отлично знал, где взять черный ящик, при помощи которого можно было открыть в дешевом отеле любую дверь. Когда он, наконец, забрался внутрь, вспыхнули лампы. «Ну-ка, дружок, не дергайся!» закрою люк, только очень медленно. Та штука, которую ты взял у официанта еще с тобою? Опираясь спиной о стену, в дальнем конце гроба сидела незнакомка. Она целилась в него из игольника, держа его для верности обеими руками и положив запястье на согнутые колени. Ствол, похожий на голову перечницы, глядел ему прямо в лицо. — Это ты буйствовала там, в Аркадии? Кейс закрыл люк. А где Линда?